Глава 8 Генерал Краснов, получивший 11 мая из рук старейшин войскового круга Атаманскую булаву, разворачивал бурную деятельность. Обеспеченный с тыла немцами, он искал общий язык с Деникиным и Алексеевым. В последних числах мая состоялась встреча с ними в станице Маныческой где договорились бросить все силы на Царицын, обещающий не только ликвидацию важного очага большевизма, но и скорое соединение с Урала сибирскими войсками Колчака и Чехословацким корпусом. Возникли, правда, некоторые осложнения в штабе из-за переориентации красного в международных связях. Соперники Краснова на атаманство Сидорин и Семилетов воспользовались этим умышленно, а вот Павел Агеев, образованный человек, не понял искренне и, бросив в почетный пост председателя круга, сбежал в Екатерина-Дар, в Деникинский штаб. Между тем, без помощи немецких войск немыслимо было начинать того дело к которому Краснов был призван как он считал, высшими силами. Как бы то ни было, борьба началась и весьма успешно. Немаловажной союзницей Краснова была вопиющая неразбериха и анархическая разнузданность, царившая в Красном Стане с первых дней Гражданской войны. С одной стороны, Совет народных комиссаров и нарком -воен бились за равноправие с нижними чинами. В то время они так или иначе вынуждены были использовать воен спеццов и высшую инженерию в своих штабах и промышленности. Контрразведке в этих условиях стало легче легкого засылать своих людей в самые высокие их сферы, не говоря уже о постоянной утечке информации со стороны совдепи. Многие документы, серьёзная переписка срочные телеграммы попадали на столы оперативного управления и контрразведки контрразведкирасного. если же некоторые старые генералы, вроде печально известного андрея евгеньевича снесарева, чрезмерно доверчивого рафинированного военного старца с академическими манерами, служили у красных верой и правдой, то была возможность немедленно подсадить к ним чуть ниже по рангу других генералов и полковников, которые готовы были послужить там теневым образом. Краснов был прекрасно осведомлен о состоянии дел у противника. Одновременно с Царицынским штабом обороны он получил расшифрованную телеграмму Ленина от 10 июня с требованием отправки 10 миллионов пудов хлеба и десяти голов скота в умирающие от голода советские столицы Москву и Питер. Он даже помнил одну характерную фразу из этой телеграммы и оперировал ею в докладах и выступлениях перед казаками. «Шлите маршрутные поезда с тройной охраной». Многие свои действия и мероприятия Большевики, к тому же, афишировали без надобности через свою печать. Начальник контрразведки полковник Кислов отмечал красным карандашом некоторые публикации в той же царицинской газете «Борьба» и клал на стол генералу. Так, 22 июня эта газета опубликовала свежие постановление исполкома с объявлением военного положения в городе где предписывалось разоружать всех явных и темных бандитов и контрреволюционеров. Такова терминология. Запретить всякие уличные митинги и сборища. Симптом головокружения от успехов, ибо никто так не рассчитывал на эти сборища и низменные побуждения толпы, как сами коммунисты. Предписывалось арестовывать всех паникёров, агитаторов, а партии меньшевиков и эсеров объявлялись предательскими вот новость и даже предписывалось принять против них все вытекающие меры «Контрреволюционные партии должны быть задушены кричала газета не без основания именовавшие себя борьбой по-видимому уже начиналась та борьба всех против всех который возгорится следом за отменой классовой тяжбы штаб донской армии принимал все это к сведению и исполнению. Краснов видел, что казаки, развращенные анархией нынешнего времени, неохотно идут в его формирование, всячески уклоняется от службы, держась за хаты, покосы, бабьи юбки, поэтому миндальничать не следует. Темнота народная, как и всегда, не ведала, что творит. Когда-то царь Петр подавив главные силы Булавина, учинил свирепую расправу над мятежниками верхних городков и населением Царицына, в котором, кстати, атаман Федька Желудяк вводил перед тем казачье самоуправление и выборность властей. По всему холмистому переволоку от Царицына до Паншина-на-Дону, по всей так называемой засечной сторожевой линии, Через каждые две версты стояли виселицы-глаголи с повешенными, словно известная дорога в Рим. Такова была нужда недавнего прошлого. Но нынче возникла та же самая необходимость — взять у красных царицын, выполнив завет покойного атамана Каледина, и повторить забытую царскую меру. С только разницей, что сначала следует гуманно перестрелять малую талику своих разлюбезных казачков, ушедших в стан врага, а затем уже перевешать тысяч десять мастеровых и разного рода паритетных крестьян, оторвавшихся от пашни. Вешать же не в самом городе, а именно вдоль степного вала, от Паншина до Волги подальше от либерально-слезливых газетчиков. Все к тому шло. В 20-х числах июня Снесарев объединил разрозненные отряды бывших 3 и 5 украинских армий воедино с Царицынским гарнизоном, а также отрядами Морозовского и Донецкого округов под общим командованием луганского мастерового Ворошилова. Цель — укрепить дисциплину, вывести войска на левый берег Дона, отбить атаки Донской армии, привести к присяге вновь сформированные части, наладить разведку и штабную службу. Но как мог Ворошилов все это выполнить, когда эти задачи в тот же день стали известны командующему Донской армией Денисову? 25 июня части Красного взяли торговую, а через три дня Великокняжескую, выкурив оттуда на полустанок Кривая Музга, Красное Донское правительство. В это же время генерал Фиц Хилауров сбил части Сиверса и Киквидзе с занимаемых позиций и перерезал железную дорогу на Москву в районе Олексикова-Поварино. Теперь царицынский хлеб некуда отправлять. Кубань и Ставрополье оказались отрезанными от царицына. Какие же выводы сделали в красном штабе по кандидатуре Ворошилова? Никаких. Сталин и Минин решили по справедливости, что в штабе СКВО засели изменники. Старика Снесарева, правда, с вежливыми реверансами, отправили в Москву. Но им не под силу оказались ставленники Троцкого, сугубо штабные офицеры Носович и Ковалевский. Так это же еще лучше для Новочеркасска. Генерал Краснов чувствовал, что наступают дни взлета и торжества. Атаманский дворец в Новочеркасске с распахнутыми по летнему окнами, состоявшейся уже жизнью, с расписанным по часам и минутам ритуалом атаманского правления, почти не оставлял времени на досуг. Впрочем, вот снова принесли какой-то не очень срочный документ, прямо из Царицына, прямо из их железно охраняемых штабов. Несколько запоздавшую сводку о количестве войск по фронту за подписью самого Андрея Евгеньевича Снесарева. Только что смещенного и, надо признаться, без вины виноватого. Краснов без большого интереса рассмотрел сводку. Сведения о боевом составе войск СКВО. Штыков, 1 усть медведицкий участок, начальник Миронов, 6800. Сабель 460, пулеметов 51, орудий 13. Царицынский участок, начальник Харченко. Штыков 20 935, сабель 2375, пулеметов 162, орудий 82. Третье. Сальская группа, начальник Шевкоплясов. Штыков 9180, Сабель 1700, Пулеметов 86, Орудий 17. Теперь Царицынский участок стал несколько полнее. Прибавились бронепоезда под командованием большевика Алябьева Рабочие отряды экстренных формирований. Но это почти не меняет дело. Всех их можно громить и трепать поодиночке, за исключением Миронова и конных групп в Сальских степях. Эти полупартизанские отряды Галутвинного казачества и Батраков представляют очень серьезную опасность. недавно на левобережье Дона, против Усть-Медведица разыгралось жесточайшее, чудовищно-кровавое сражение с Мироновым. Он был окружен превосходящими силами, но, проявив дьявольскую оперативность и сметку, сумел уйти. На поле брани остались порубленными более 500 казаков, 13 мальчиков-добровольцев, около десятка их потонуло, пытаясь переплыть Дон. Около тысячи казаков он угнал с собой в плен. а раненых сведений нет, но станица Усть-Медведицкая трое суток вывозила тела порубленных для предания земле. Трое суток в станичном соборе шла служба по убиенным воинам, и все от мало до велика проклинали изверга рода человеческого, бывшего войскового старшину Миронова равного по кровопролитности боя не было за последнее время по всему фронту точно такие же в атаге Сарвиголов, думенко Буденного и Булаткина бродили и в сальских степях Краснов гневно скомкал запоздавшую ненужную бумажку в кулаке и поднявшись медленно прошелся по коврику На ореховом столике Под настенными часами хрустальный графин с прохладной водой косо отражал оконный просвет. Атаман позвонил колокольчикам и вызвал начальника контрразведки. Порядок в штабе царил неукоснительный. Современную строгость здесь скрашивали и старосветские манеры. Коротко кивнув полковнику Кислову, Краснов взял указку «Красного дерева» и пригласил к настенной карте. Легко, почти не прикасаясь к ней, показал линию передовых позиций на самом верхнем, по Варинско-Балашовском направлении. Спустился к Иловле и Логу. Передовые позиции имели форму подковы которая охватывала шипами некий протяженный отрезок и как бы сжимала в клещах этот район, от Арчиды до Филонова. Затем Краснов пригласил полковника сесть, голосом и жестом давая понять, что предстоит, собственно, неофициальная, отчасти даже интимная беседы «Скажите, полковник». Вам понятна стратегия генерала Фицхелаурова в отношении Миронова? Почему он здесь делает своего рода уступку и бьет по соседям этого в прошлом заслуженного донского офицера? Краснов считался неплохим билетристом, но в данном случае его словесная игра показалась полковнику Кислову слишком искусственной и даже неуместной. Азбука отношения к Миронову хорошо известно каждому офицеру, имеющему касательство кооперативной и разведывательной работе. Секрет в том, что казаки отказывались сражаться против Миронова. Безнадежно, мол, все равно побьет. Но такую мотивировку можно только подразумевать. Поэтому полковник Кислов склонил большую лысоватую голову и сказал усталым голосом генерал Фицхелауров, по-видимому, предусмотрел прорывы на самых уязвимых участках Красных. Это главное. Второе. Как только фланговые прорывы углубятся на достаточную глубину, Миронов так или иначе вынужден будет отвести свои войска. Короче говоря, Фицхелауров здесь диктует условия игры избегая в то же время тяжелых боёв с опасным противником. Ну и в третьих, перерезав железную дорогу по флангам, мы лишаем наиболее боеспособные их части нормальной связи и боепитания, как с северо-запада от Воронежа, так и с юга от Царицына. Прекрасно, сказал Краснов, кончая на этом вводную часть беседы и переходя к главному. Остается, полковник, и четвертое соображение, которое нами учитывалось при выработке этого плана. Соображение политического характера. Мы любыми средствами должны ликвидировать эту фигуру в красном стане. Любыми. Даже, простите, может быть и, и иезуитскими. Он уже наделал столько вреда, что не приходится говорить о нравственности или безнравственности, Средств в борьбе с ним. Кроме того, Миронов страшен даже и не сам по себе, как незаурядный командир, но как фигура символическая, фигура красного казака. Красных казаков, по моему глубокому убеждению, не должно быть. Это страшнее десятка саблиных, сиверсов, штейгеров и киквидзе. Надо средствами дезинформации сеять подозрения в условиях неразберихи и предательства в их штабах. Краснов сделал паузу, а затем начал конкретизировать версии возможных подозрений. Первое. Поскольку в данный момент нашей части как бы обходит Миронова, уместно подбросить мысль, что возможен сговор красных казаков с белыми казаками. Пусть эта версия, так сказать, внеклассовая по их же терминологии, но она может показаться кое-кому весьма подходящей. Троцкий любит находить козлов отпущения за собственные ошибки. Второе, как только Миронов начнет отводить свои части, а иного выхода у него не будет, легче легкого подумать, что он вообще не хочет далеко заходить в войне с Красновым, как признанным вождем казачества. Атаман определил внимательным взглядом, что версия эта, с одной стороны, далеко не новая, а с другой, мягко говоря, примитивная. Как бы опечалила собеседника и добавил несколько повышенным тоном. Повторяю, в условиях настоящей, отнюдь не придуманной измены в красном штабе, и волокиты, все это может сыграть свою роль. Как бы то ни было, но Миронова следует вывести из игры. И поскольку чисто военными средствами этого сделать мы пока не можем, остается следовать на другой способ. Надо попробовать и окружение его хорошенько, на предмет нечаянного выстрела в бою, что ли. Ну, это ваше дело, полковник. И потом полковник Кислов заинтересованно слушал. Последняя мысль, хотя и была на редкость подлой, хуже, чем и иезуитской, но она казалась наиболее реальной по возможным результатам. Краснов избавился, наконец, от тягостной части разговора и улыбнулся тихой интеллигентной усмешкой. За голову шефа Каплясова и Киквидзе, мы помните, Назначали по 25 тысяч в золотом исчислении. Ну, за голову Миронова можно бы дать значительно больше. птицы куда более редкая и опасная. Как вы полагаете, немного ли на первый раз определить за него, этак, 200 тысяч? Ничего? Кислов поднялся, послушно склонив голову с залысинами. Боюсь, ваше превосходительство, что с течением времени придется удваивать эту сумму. Я бы полагал сразу определить Миронова в 400 тысяч золотом. Не проторгуемся.